На немцев работали сотни, если не тысячи иранских агентов, среди которых выделялась группа иранцев в количестве примерно 400 человек, высокопоставленные чиновники, депутаты парламента, министры, видные военные, дипломаты, журналисты. Насколько успешной была деятельность вашей группы? Нам удалось установить немало немецких агентов, во многом за счёт тех преимуществ, которые давал нам наш возраст. Ну, в самом деле, какому даже очень опытному разведчику придёт в голову мысль слишком тщательно проверяться или отрываться от каких-то пацанов на велосипедах. Нас и прозвали это в шутку лёгкой кавалерией, потому что мы везде успевали. Забирались на крыши домов, на деревья, заборы и вели оттуда наблюдение. Часто через знакомых сверстников удавалось проникать в немецкое окружение, выслеживать, устанавливать связи, явочные квартиры. никакой техники, понятное дело, тогда не было. Что касается выявленных агентов, то до августа 1941 года, пока на север Ирана не пришли советские войска, а юг был оккупирован английскими, французское и американское военное присутствие можно считать в значительной степени символическим, их не трогали. Ну а после того, как в Иран вошли наши войска, немецких шпионов арестовали и отправили в Москву. Кое-кого, очевидно, перевербовали, так как через год-два некоторых из установленных агентов Георгий со своими ребятами снова видел в Тегеране, но работать по ним приказа не получил. Правда, были среди перевербованных и такие, кто пытался вести нечестную игру. Однажды группа выследила одного иранского генерала У себя дома, на пишущей машинке, он чуть ли не каждый вечер выпекал якобы секретные документы на заранее принесённых из генштаба чистых бланках с грифом совершенно секретно. С такими, естественно, расставались без сожаления. Долгое время, например, наши разведчики не могли разобраться с одним немецким фармацевтом. Внешнее наблюдение следили буквально за каждым шагом этого человека, никакого криминала Ничего подозрительного установить не помогло. Он часто выходил из дома, слонялся без какой-либо цели по городу, не проводил никаких конспиративных встреч. Люди, с которыми он встречался, сами по себе ничего не значили, не вызывали подозрений. По всем данным выходило, что фармацевт чист. Но через какое-то время поступали сведения о встречах немецкой агентуры с этим фармацевтом в то же самое время, Когда он по докладам на Рушке ни с кем вроде бы не встречался, это была настоящая головоломка. Разгадать её решили поручить группе Георги. И в один прекрасный день, наблюдая с крыши соседнего дома, они вдруг увидели сразу двух фармацевтов. Оказалось, это были братья-близнецы. Дружба дружбой, а спецслужба спецслужбой. А как складывались взаимоотношения разведок союзных держав после ввода в Иран войск антигитлеровской коалиции? Основными действующими лицами в игре спецслужб в Иране были советская и английская разведки. Американские и французские спецслужбы не проявляли особой активности, видимо, в силу того, что их военное присутствие носило чисто символический характер. После ввода союзных войск в Иран в августе 41 года немецкая агентура частично разбежалась, частично затаилась. Многих мы сумели обезвредить. И хотя англичане и наши действовали против одного врага, сотрудничество между разведками было, на мой взгляд, формальным. И мы, и англичане стремились сохранить свои секреты, побольше оторвать друг от друга агентов для себя. А англичане Так те вообще часто действовали против нас. Наша же резидентура, следуя указаниям из Москвы, старалась не обострять отношения с английской разведкой, хотя та давала для этого немало поводов. Например, они развернули в Иране сеть разведывательных школ, в которых готовили агентуру для последующей заброски в республики Закавказья и Средней Азии. Уже тогда Черчилль ставил перед Сталиным вопрос о вводе туда английских войск. Об одной из таких школ мне стало известно через моих тигеранских знакомых. После того, как резидентура доложила в Москву, центр дал добро на внедрение меня в эту школу. После небольшого собеседования, во время которого я делал акцент на желании подзаработать, меня туда приняли.